Эпилог. Два года спустя. «Нет, нет, нет, малыш, только не сегодня. Я очень тебя прошу, подожди хотя бы до вечера. У мамочки утром важная встреча». «Алекс...» Я проснулась от сокращений мышц своего живота. «Алекс...» «Ах, черт, проснись!» Алекс вскочил как ошпаренный и уставился на меня испуганными глазами. «Милая, что случилось? Тебе плохо?» «Живо одевайся и вези меня в больницу. Я, кажется, рожаю. Твоя дочь решила появиться на неделю раньше и сорвать мне важную для фонда встречу». Алекс метался по комнате, прыгая на одной ноге, надевая свои штаны. «Келли, ты и так готова сутками пропадать в своем фонде. Джереми с Линдой какое-то время справятся и без тебя». Они уже давно предлагали освободить тебя от обязанностей, чтобы ты могла больше отдыхать. К тому же вы тесно сотрудничаете с Льюисами. Они, если что, тоже помогут. Не волнуйся, у вас все отлажено, как часы. Помоги мне одеться. Алекс достал заранее подготовленную мной одежду и помог мне. Алекс, в шкафу лежит сумка для клиники. Возьми ее с собой. Пока мы добирались до клиники, я давала наставление Алексу по поводу встречи. Он должен был позвонить Линде и все передать. Роды протекали около шести часов. Все это время Алекс не покидал клинику, наматывая шаги по коридору возле палаты. Наша дочь появилась на свет ближе к вечеру и, отдохнув несколько часов, мне принесли ее в палату. Следом за медицинской сестрой в палату вошел Алекс. Он подошел ко мне, сел рядом и стал покрывать поцелуями мое лицо. «Спасибо тебе, любимая. Она такая маленькая, такая беззащитная, и я уже так сильно ее люблю». По его щеке стекла слеза. Я стерла ее пальцами и поцеловала. «И тебе спасибо, Алекс. Помнишь, вечером после нашей свадьбы я сказала тебе, что это был самый счастливый день в моей жизни? Конечно, помню. Я была не права. «Самый счастливый день в моей жизни сегодня. День рождения нашей дочки. Полностью согласен с тобой. А помнишь, после моего ожидания в церкви, я сказал, что чуть с ума не сошел? Я улыбнулась ему, понимая, что он хочет мне сказать. Помню. Так вот, это ничто по сравнению с моим ожиданием сегодня. Если у меня появится седина, не удивляйся». Малышка заплакала. Алекс подошел к ее колыбели и растерянно посмотрел на меня. «Келли, она такая маленькая. Я боюсь ее брать». Он подкатил колыбельку к моей кровати, и я, приподнявшись, взяла ее на руки. Я прижала ее ротиком к груди, она обхватила ее и успокоилась. Когда малышка уснула, я переложила ее на руки к Алексу. Он сел на край моей кровати и, покачивая ее, Посмотрел на меня восторженным взглядом. Я никогда даже не подозревал, что могу влюбиться в тебя еще сильнее. Вы — вся моя жизнь, мой смысл, мои девочки. Через несколько дней нас выписали из больницы. Алекс построил для нас дом в пригороде по собственному проекту с большим садом и маленьким озером. На годовщину свадьбы Алекс устроил мне сюрприз. Подойдя к озеру, я увидела небольшой домик, рядом с которым, по глади воды, плыла пара белых лебедей. Я восторженно посмотрела на него полными слез глазами. Он слегка сжал пальцы моей руки в своей и сказал. — Это еще не все, милая, смотри дальше. Возле взрослых птиц я увидела, как к ним прижимаются несколько их маленьких птенцов. — Алекс, у меня нет слов. Боже, я так счастлива. Спасибо тебе за то, что каждый миг моей жизни с тобой прекрасен. Я люблю тебя, милая, и я сделаю все возможное для вас, чтобы так было и дальше. Говорят, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Это очень сложный и многогранный вопрос. С одной стороны, мы с Алексом все-таки остались лучшими друзьями. Мы доверяли друг другу, делились своими переживаниями и поддерживали во всем. С другой стороны, такими и должны быть отношения между супругами. Только вот наша неутихающая с годами страсть перечеркивала все понятия, характеризующие отношения между друзьями.